Ночь. Мой голос для тебя и ласковый, и томный, тревожит позднее молчанье ночи тёмной. Блисло же мы его печальные свеча горит. Мои стихи, сливаясь и журча, текут, ручьи любви текут полны тобою. В отметива и глаза блестят предо мною, мне улыбаются и звуки слышу я. Мой друг, мой нежный друг, люблю твоя, твоя.